Глава 51. Проклятия больше нет. Секунда, вторая, третья и... Ой! Пискнула я и нерешительно распахнула глаза, когда вместо ожидаемого удара ощутила осторожный толчок мордой в бедро. «Сожру!» — прорычал зверь, продолжая бережно отталкивать меня в сторону, стремясь добраться до гувернёра. «А может, не надо?» — прошептала я, с трудом оставаясь на ногах и пытаясь не обращать внимания на всхлипы и писк сжавшегося в комок ланцеля. О, учитель не сделал ни единой попытки отползти в сторону. «Ройд, пожалуйста, не надо!» — попросила я подрагивающими пальцами, зарываясь в густую грубую шерсть на морде. «Он невкусный!» «И прощавый. «Я бы попросил, леди Карина!» Тут же возмутился гувернёр. «Ты бы лучше помолчал, идиот!» Рявкнула я, чувствуя, как напрягается от звука его голоса стоящий передо мной зверь. «Мы не будем есть гадкого ланселя, да?» Осторожно почесав волка за ухом, я продолжила попытки его успокоить. И, слава богу, на этот раз у несостоявшейся жертвы хватило ума промолчать. «Не будем. Он даже руки не моет. Ужас! Такую пакость мы в рот не потянем. Да? Хороший!» Чуть не ляпнув мальчик, я поспешила исправиться. «Герцог! Клянусь!» Сейчас он смотрел на меня с таким скепсисом, что самым лучшим было бы замолчать. «Вот только ты ведь не сожрёшь и меня заодно, правда?» — уточнила я, убирая руки от зверя. «Сожру». Пару секунд, и прямо на моих глазах зверь выпрямился, невероятно быстро теряя звериный облик и становясь привычным мне герцогом. Без шерсти, без устрашающего оскала. Голым, если не считать несколько свисающих с его плеч клочков ткани, что еще совсем недавно были рубашкой. «Обязательно сожру, но позже». «Ступай в свою комнату, Карина». «Но...» «В комнату», — повторил Ройд, подталкивая меня в сторону лестницы, — а сам буквально навис над гувернёром. «А вас, Лансель, я попрошу остаться». Кажется, в этот момент у меня в голове заиграла главная музыкальная тема из всем известного в моем мире фильма. «Карина», — поторопил меня герцог, указывая рукой на ступени, — «к себе, быстро». Не став спорить, я поспешила исполнить приказ. Ноги подрагивали, как и руки, из-за отголосков пережитого несколько минут назад безумия. Чудо, что Ройц сумел взять себя в руки. Точнее, я очень надеялась, что сумел. Ведь что ему мешало снова обернуться зверем и разорвать гувернера Амелии на части? Да ничего ему не мешало. Остановившись у двери в свою комнату, я нерешительно взялась за ручку и обернулась. «Ну нет», — призналась самой себе, забегая в комнату. «Пусть сами разбираются». «И принесла же нелегкая к тебе этого!» «Да зачем же так пугать?» — в голос закричала я, прижавшись спиной к двери и сползая по ней на пол. «Тише, тише!» — Мил подлетел и, присев на пол, начал демонстративно обмахивать меня крылышками. «Давай, как в учебнике. Глубокий вдох...» «Считаем до пяти. Выдох. И еще раз. Глубокий вдох. «Милки линт!» — рыкнул я не хуже герцога в волчьем обличье. «Вижу, что тебе полегчало!» — крякнул мышь, ловко увернувшись от моей руки. «И прекрати меня ловить!» Взлетев под потолок, Мил с укором протянул. «Лучше потрать время на приготовление!» Расчешись, подушку взбей в конце концов. Сейчас Роид вернется. Зачем вернется? Я замерла, отвлекаясь от поисков того, что можно запустить в болтливого мыша. Продолжить начатое, как само собой разумеющееся, заявил Мил. И если бы этот писю на прыщавый не пришел, то вы бы уже закончили. Милки Линд! «Ой, какие мы нежные!» — фыркнул мышь. «Ладно, не закончили бы. Герцог же! Ого-го! Милки Линд!» «А и за что?» Получив тканевой тапочкой в позу, Мил заметался под потолком. «За длинный язык!» — прошипела я, снимая вторую тапку и начиная прицеливаться. «Вот правильно говорят, что неудовлетворенные! Ой, все!» Едва увернувшись от второго запущенного в него снаряда, мышь исчез, оставляя меня в комнате одну. «Вот и всё», — прошептала я, поспешила скинуть халат и забраться в постель. Меня потряхивало, и хотелось бы думать, что виной всему были холод или то, что Ройд чуть не сожрал меня с ланцелем, но сердце не обманешь» как бы я ни старалась винить во всем испуг, а всплывали совершенно другие воспоминания. Все, что происходило до прихода в мою комнату учителя. Я не могла уснуть, прислушиваясь к каждому скрипу и шороху в замке, и резко вскочила, среагировав на скрип открывающейся двери. «Леди Джейн!» — хрипло выдохнула я, растерев лицо, и хотела встать с кровати — Но женщина остановила меня. «Лежи, лежи!» Прикрыв дверь, тетушка герцога подошла ко мне и, без спроса присев на край кровати, взяла меня за руку. «Я хотела извиниться перед тобой, моя дорогая Карина». «Извиниться?» Растерянно переспросила, замечая, что леди Джейн полностью одета и не в домашнюю одежду. «Вы готовитесь к прогулке?» «Я готовлюсь к отъезду», — мягко улыбнулась она. «А как показала сегодняшняя ночь, то мне и приезжать было не нужно. И как я сразу не разглядела, всё же очевидно, он так смотрит на тебя». «Кто?» — прошептала я, чувствую, как к щекам приливает кровь. При упоминании сегодняшней ночи В моей голове сложилась нехитрая логическая цепочка. Наверное, все обитатели замка обсуждают, как из моей спальни выбежали двое мужчин. «Ройд, конечно же», — улыбнулась мне леди Джейн. «И я рада за вас, моя дорогая. Ты столь же умна, сколь и красива. И прости, что я привезла сюда малышку Ливет. Если это хоть как-то смягчит обиду, то есть и плюсы. Ройд даже не взглянул в ее сторону, несмотря на все старания девушки. «Ам...» — протянула я, растерянно хлопая глазами. «Хорошо. Наверное, леди Джейна...» «Можно просто Джейн, моя дорогая?» Не дала мне задать вопрос тетушка, похлопав меня по руке. И я надеюсь, что следующий мой приезд к вам будет по приглашению на свадьбу. Спешить, конечно, некуда, но и затягивать не стоит. Ройду плевать на общественное мнение. Но бастарды... «Бастарды?» — хрипло выдохнула я. «Но... Всегда лучше, когда дети рождены в браке», — кивнула тётушка. «И не смотри на меня так, милая». Ты достойная девушка и сделаешь Ройда счастливым. И не его одного. Амелия только и говорит о тебе. Мне кажется, вы все не так поняли. Попыталась я корректно объяснить, что ни о каком браке между мной и герцогом не может быть и речи. Я и Роид просто... просто... просто что? Просто спим вместе? «Во-первых, между нами ничего не было, а во-вторых, говорить подобное настоящей леди...» Язык не поворачивался. «Просто...» — поторопила меня с продолжением фразы леди Джейн. «Мы просто не можем быть вместе», — произнесла я, вызвав на губах тетушки улыбку. «Вы не понимаете...» «Кажется, это ты не понимаешь того, что произошло», — совершенно спокойно ответила леди Джейн. «Проклятия больше нет, Карина».